Глава 11 «Кем бы ни был покушавшись на вас, но точно не гибридом!» произнёс Живан, кладя на стол инфопланшет, который только что просматривал. Мой помощник передал планшет мне, церемонно поклонился и снова исчез с поля зрения, оставив нас в компании Рикафа. Предшествовавший этому ужин превзошёл все мои ожидания, и хотя мне предстояло в будущие годы гораздо ближе познакомиться с гением персонального повара Живана, На тот момент я редко прикасался к пище настолько же вкусной, как это. Лорд-генерал оказался радушным и обаятельным хозяином, чем только усугубил благоприятное впечатление, которое у меня сложилось о нем после нашей первой встречи на Гровалаксе. В конце концов, я осознал, что наслаждаюсь удивительно приятным вечером, и он стал еще лучше, когда к нам присоединилась Эмберли. Её появление где-то в середине второй перемены блюд с вежливыми извинениями за то, что ее задержали совершенно безотлагательные хлопоты, стало для меня более чем приятной неожиданностью. Энтузиазм, с которым она принялась на упущенное, едва завладев вилкой, был отличным намеком на то, что отвлекшие ее дела, кажется, потребовали изрядного напряжения сил. Сама она не пожелала поделиться информацией о них, и я знал, что не стоит и пытаться спрашивать, как похожий Живан, если ему, конечно же, не было все известно и так. Нет, не было. Оба выслушали что-то произошедшем за день проявляя неподдельный интересы, прерывая меня только за тем, чтобы задать совершенно уместные вопросы либо попросить передать что-нибудь из закусок. Я начал с происшествия на Дарьяне, удержавшись от искушения приукрасить события, поскольку узнал из большого личного опыта, что чем более прозаичным выглядит рассказ о моем предполагаемом героизме, тем больше разрастается в дальнейшем снежный ком моей героической репутации. подчиненные Киша выясняют все, что касается экипажа «Дирижабля». — проговорила Эмберли, набив полный рот нежнейшим сердцем Грокса в подлеве. Некоторые из ключевых работников транспортной компании уже исчезли, но пока что ни один из тех, кого удалось перехватить, кажется, не был испорчен гинокрадами. Значит, они не попытаются снова проделать то же самое. Произнес я, озвучивая скорее надежду, чем реальные ожидания, и к моему облегчению Эмберли кивнула. Киш повышает уровень безопасности в отношении всех экипажей коммерческих рейсов, так что никто отныне не поднимется в воздух без того, чтобы пройти генетический контроль. Она зачерпнула тёртого редиса, украсив им благоухающие субпродукты, заполняющие её тарелку. Я должен сказать, что Киш кажется мне весьма эффективным арбитром, и потому не ясно, за что его направили в такое захолустье, как Переремонда. «Возможно, он дразнил не тех людей», — произнес я. Подобное случилось во всех родах имперской службы. Способные амбициозные личности оказывались сдвинутыми на вторые роли излишне озабоченными своей карьерой некомпетентными начальниками, либо просто поддерживали не ту сторону, которую следовало во внутренних дрязгах, и таким образом сводили свою карьеру с прямой дорожки. Сам я, человек, которому ничего не хотелось бы сильнее, чем высидеть все годы своей службы на какой-нибудь бессмысленной должности, не требующей особенных трудов и настолько далеко от неприятностей, как только возможно, Все время огребал нечто совершенно противоположное. Это лишнее доказательство тому, что у Императора очень дурное чувство юмора. «В любом случае, для нас его назначение сюда оказалось большой удачей», – произнес Живан. Он пригласил Киша также присоединиться к нам за ужином, но арбитр отказался, предпочитая лично пойти по следу оставленному нашим загадочным псайкером, и как можно быстрее, прежде чем тот остынет. Я не был слишком удивлен, когда пришел предварительный отчет Киша, сообщавший, что неудачливый убийца оказался целиком и полностью человеком, в той мере, конечно же, в какое подобное определение вообще может применяться к тем, кого коснулся Варп. Ни одно из порождений кинокрадов, которых мне доводилось встречать раньше, не выказывало никаких способностей колдовству, что я и отметил для своих собеседников. Никто никогда не описывал подобных случаев, согласилась Эмберли, и это был редкий случай, когда Инквизитор признала что-то невозможным. Перед нами встаёт вопрос, откуда взялся этот тип. Указал Живан Дегустюр рекав. И почему он стремился убить именно комиссара? Мне оставалось только кивнуть. Я и сам недоумеваю по этому поводу. Вы или Кишку, да более очевидная цель. Нужно так понимать, что вы не смотрели последнее время пик-передач. Сухо отозвалось Эмберли. Конечно же нет. Потому как каждодневные сплетни местных гражданских интересовали меня не больше, чем на любой другой планете из тех, где мне случилось побывать... И потому наш соблазнительный инквизитор не замедлил восполнить этот пробел в моих знаниях, не скрывая веселья в глазах. Все новостные ленты переполнены тобой, так же как и печатные листки. Спросили любого переремонца на улице, и он ответит, что ты являешься публичным лицом имперской гвардии на этом мире. Ясно. Выдавила я, делая глоток горького напитка из своей чашки, и ощущая, будто у меня между лопатками вдруг написовалась мишень. Насколько свидетельствовал мой личный опыт, гражданские не имели даже самого общего представления о том, как в действительности работает военная машина, и было жутко похоже на правду, что какой-то недоумок вообразил, будто убрав меня, он в какой-то значительной степени подорвет нашу способность к обороне данной системы. На самом деле, учитывая популярность Каина среди личного состава Имперской Гвардии, его гибель произвела бы весьма неблагоприятное воздействие на боевой дух, каковое соображение ему самому, кажется, в голову не приходило, что для него, впрочем, типично. Это вернуло мои мысли к более фундаментальной проблеме. «Так кто же он такой, и кто мог послать его?» Но «Ну, очевидно, что это был Псайкер», — произнесла Эмберли. «Надо сказать, сравнительно слабенький». Я кивнул, стараясь показать, что тут мне все ясно, и, к счастью жеван задал очевидно напрашивающийся вопрос раньше, чем это пришлось сделать мне. «Но как вы определили, что он был не очень силен? Он снова взглянул на планшет. «Из данных скрытия следует, что он был примерно 40 лет от роду...» «Возможно, ближе к 50. Он должен был успешно скрывать свои проклятие десятилетиями, иначе его уже давным-давно забрал бы черный корабль». Я кивнул. Испорченность варпом, как правило, проявлялась с началом пубертатного периода, и именно это ей высказал вслух. «Обычно это верно», — признала Эмберли, «но бывают и исключения». Она пожала плечами, и бледно-жёлтая ткань платья скользнула по ее коже так, что мысли мыслимые самым приятным образом отвлеклись от темы беседы на секунду или две. Вам стоило бы, впрочем, спрашивать об этом кого-нибудь из Малеус или Эретикус. Неподконтрольные псайкиров в их юрисдикции. Но я знаю у них достаточно, чтобы отличить Ведьмака, не способного контролировать свои силы. Она кивнула мне: ты говорил, что все время замечал проблески движения возле того места, где он находился. Да, и это тоже. Все это было в моем отчете произошедшем. И именно таким образом мне удалось отбрехаться и объяснить, каким образом удалось располовинить этого выродка. Без того, чтобы раскрыть тайну необычайного дарования Юргена. Насколько оставалось известно Кишу и Живану, мне просто повезло с одним из слепую нанесенных ударов. И я все время провоцировал его на болтовню, что давало мне знать о том, где он находится. Именно так. Эмберли снова кивнула. Если бы он был привычен к своим силам, он бы отмалчивался, максимально увеличивая свое преимущество, и знал, как не выдать своего местоположения. Его волнение позволяло тебе замечать его краем глаза, а он не мог достаточно сконцентрироваться и поддерживать салосно ту ауру, которая окутал себя. «Похоже на правду», — сказал я. «Некоторым образом. Что оставляет нас версия безымянном ничтожестве, которое внезапно обнаруживает в себе способности Псайкера и устраивает покушение на человека, которого только что увидел в пик передаче. Какие шансы, что подобное могло произойти? Не очень высокие, я бы сказал». Живан поставил пустую чашку на стол и передал по кругу графин самосакам, который по своим качествам был уж по меньшей мере равен всему, что могло найтись в коллекции Киша. «Я спрошу Арбитра, существовали ли на переремонте активные культы Хаоса. Где бы они гнездились ведьмаки? «Верно подмечено», — поддержал я, придя к такому же выводу. Мы оба поглядели на Эмберли, которая снова пожала плечами, со столь же приятным глазу эффектом, как и в прошлый раз. «Да, должен быть по меньшей мере один», — отозвалась она. И что касается меня, светский тон, которым это было сказано, вызвало у меня беспокойство. А может и несколько. Ну хорошо, конкретно ее орден был призван справляться с угрозами со стороны чужаков, подобными той, с которой мы столкнулись в настоящее время, но я все таки ожидал, что она проявит немного больше озабоченности ввиду вероятности обнаружить кучу ретиков поблизости, проводящих свои богохульные ритуалы и призывающих всякие ужасы из варпа. Какие-то из этих мыслей, вероятно, отразились на моем лице, потому что Эмберли только улыбнулась мне. В подавляющем большинстве так называемые культисты не имеют ни малейшего представления об истинной природе хаоса. Они сбиваются вместе потому, что ощущают отчуждение от общества, а не потому, что действительно желают обрушить на галактику губительные силы. Глаза ее на мгновенно стали жёсткими. Конечно же, есть и исключения. И именно поэтому у нас есть Ордо Еретикус и Ордо Малеус. Хотя надо сказать, что некоторые наиболее радикальные инквизиторы из их числа плохо отличимы от собственной добычи, Даже в том, что касается степени нормальности психики, которую они демонстрируют. «И можно предполагать, что одно из таких исключений действует на переремонте?» Спросил я. Эмберли покачала головой. «Я в этом сомневаюсь. Иначе мы бы уже давно обнаружили следы их деятельности. Но вполне возможно, что одна из менее опасных групп окопалась где-то на этой планете. Даже если все, что они делают, воспроизводят какие-то бессмысленные ритуалы, увиденные в пик-передачах, То все равно не должны являться естественным прибежищем для любого неучтенного псайкера на планете, подобных нашему анонимному другу. Она кинула взгляд на инфопланшет. Мони, состоявшийся убийца не имел при себе никаких документов и одет был в кричащий яркий клонский костюм, который в любом другом месте привлек бы внимание не меньше, чем орк в больном платье. Но переремонт с такой стиле в одежде сочли бы, наверное, консервативным. Вне сомнения, Киш выяснит, кто это был. Но к тому времени соратники Псайкера, вероятно, давно уже скроются. «Таким образом, вы придерживаетесь точки зрения...» Медленно произнес Живан, стараясь переварить новую неуютную информацию, которую только что предоставила нам Инквизитор. «Что та группа, которой принадлежал этот человек, не представляет для нашей военной операции угрозы». Эмберли безнадежно закатила глаза и вздохнула. «Конечно же они представляют угрозу. Это же сумасшедшие поклонники Хаоса». Просто в данный момент эта угроза гораздо меньше то, что исходит от флота Улья, нацеленного сожрать все живое на этой планете. Она сделала глоту Масека. Когда мы справимся с насыщной проблемой, сможем побеспокоиться и о мелочах. Я был не очень убежден в том, что культ хаоса, даже такой, который Инквизитор считал относительно слабым, можно назвать мелочью. Но то, что она хотела этим сказать, понял. «Что ж, посмотрим на это с положительной стороны», — сказал я. «Возможно, тираниды будут так любезны, что всех их слопают». Эмберли сладкозвучно рассмеялась. «Возможно, именно так и получится». «И все же я не понимаю», — произнес Живан, снова кидая взгляд на планшет. «Почему они проявили себя именно сейчас? Он должен был знать, что мы его вполне можем взять живым». «Возможно, он не был наиболее рационально мыслящей личностью на планете». Отозвался я, припоминая Рахили и других псайкеров, которых мне приходилось встречать. И вспомните, он считал, что его невозможно увидеть. Полагал, что сможет просто так пройти в здание Арбитрос, выполнить свое задание. чего то мне не хотелось произносить словосочетание «убить меня», поскольку это напомнило мне, насколько близко в действительности прошла моя смерть. А затем просто выйти обратно. Если бы ему удалось провернуть такое, все вину списали бы на обычных мятежников, и никто даже не заподозрил бы существование культа. «Это именно то, что я хочу сказать», – произнёс Живан. «Если бы они не показали себя этим вечером, то мы бы даже не знали, что они вообще здесь есть. Зачем же им это понадобилось?» «Мы заглядывали под очень многие камни в поисках выводков генокрадов», — указал я. «Возможно, они просто испугались, что мы начнем хватать их людей тоже, и таким образом выйдем на их организацию. Так что они впали в панику превентивно, раньше, чем мы случайно наткнемся на их культ. Звучит правдоподобно», — согласился Живан. «Ну, не более иррационально, чем все остальные версии». Мне пришлось на своем веку полюбоваться проделками последователей хаоса и придумывать им объяснение «Самое гиблое дело на свете», так что мы оставили эту тему. Остаток ужина прошел в приятной дымке светской беседы за партией в ригицид с Живаном, которую я достаточно легко выиграл, хотя Эмберли каждые 5 минут, чуть оперевшись на мое плечо, предлагал альтернативные ходы. И распитием выдающегося амасека из запасов лорда-генерала это укрепило на всех в ощущении беззаботной радости, несмотря на ту ужасную угрозу, что нависла над нами. В целом, я уже долгое время не чувствовал себя настолько расслабленным, даже в свете суровых событий дня. И Живан, похоже, ощущал то же самое. С того самого вечера я начал получать периодически приглашение от с ним, каждый раз, когда только у нас обоих появлялось свободное отнесение службы-время. Но в конце концов вечер исчерпал себя, и я предложил Эмберли проводить ее до отеля. Конечно же, ни в каком эскорте она не нуждалась, поскольку вполне была способна уложить даже орка случись такая необходимость, но это было вежливо с моей стороны и к тому же позволило бы мне провести в ее обществе еще немного времени. Мгновение подумав, она кивнула и улыбнулась. Это было бы очень приятно.